Не взять ли тебя с собой? Могу ли я рассчитывать на твоё присутствие духа, чтобы не случилось? — О, сэр, положитесь на меня, — радостно отвечал Филип, улыбаясь душей. — Очень хорошо. Тогда вот тебе ключи от дома, вот и адрес. Отправляйся туда теперь же и выбери для меня любую спальню по своему вкусу. Дом стоял пустой уже не одну неделю, поэтому затопи пожарче камин, хорошенько проветри постель, позаботься, чтобы запасти вдоволь свечей и топлива для камина. Возьми мой револьвер кинжал. Сам тоже вооружись получше. И неужели же паре англичан не под силу одолеть дюжину духов? Остаток дня мне пришлось посвятить таким неотложным хлопотам, что я не имел времени подумать о будущем ночном приключении, участии в котором считал для себя делом чести. Я пообедал очень поздно в одиночестве и по своему обыкновению за обедом читал. Я выбрал на этот раз одно из эссе «Макалея».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 Входная дверь была заперта, и тут я обратил внимание на своего пса. Сперва он вбежал внутрь стремительно и нетерпеливо, а теперь жался к двери, скрёбся и скулил, прося, чтобы его выпустили. Я погладил его, что-то приговаривая ободряющим тоном. Пёс, казалось, смирился и пошёл за мной и Филиппом, но при этом жался к нашим ногам и не рвался, как обычно, в незнакомом месте вперёд на разведку. Сначала мы обошли всё снизу кухню, другие подсобные помещения и в особенности погреб, где нашли затянутую паутиной корзинку, а в ней две или три забытых бутылки вина, к которым, судя по всему, уже много лет никто не прикасался. Было ясно, что призраки спиртным не злоупотребляют. Больше ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили. За домом находился унылый мощеный дворик, окруженный высокими стенами.